Заскочив к себе домой, Катя отыскала черную трикотажную шапочку, которую можно было натянуть ниже бровей. Попробовала замазать фингал тональником, но вскоре поняла, что бесполезно. Заклеенные лейкопластырем швы не спрячешь, заплывший глаз не откроешь. Пришлось поменять обычные очки на солнцезащитные с диоптриями. Забившись на заднее сиденье такси, она набрала с духу, и позвонила трощенко Разговор вышел нервный, однако стало ясно, что своим решением снять материал камень с души выпускающего редактора Проскурина сбросила. Влетев в редакцию, она снова поменяла очки и тут же столкнулась с потюней. По испуганному выражению его лица и потому что на некоторое время он лишился дара речи, можно было понять, в таком виде... — На люди ей лучше вообще не показываться. Ты... А -а — Ты... ну... — Надушка, тебя разукрасили. — Наконец промямлил он. — Теперь тебя запросто можно снимать для криминальной хроники. — Я сейчас. И он тут же испарился. Катя быстро прошла, вернее, долетела до комнаты корректоров где за стеклянной дверью виднелась спина Марии Ивановны Сотниковой. «Бабуля!» — так тепло звали ее в редакции. Закаленная советскими временами, она могла работать сутками и искренне, до слез, переживала за самые незначительные погрешности, просочившиеся в печать. Мужа у нее давно не было, дети выросли и разъехались, так что обладавшая... Необычайным жизнелюбием, оптимизмом и отзывчивостью женщина, можно сказать, душой и телом принадлежала коллективу газеты. Заодно выполняла роль забытого профсоюза, помнила даты рождения всех без исключения сотрудников, от начальников до актеров, и не забывала по такому случаю испечь фирменный Наполеон. Познакомились с Катя и Мария Ивановна давно. Вместе работали в одной из газет, которые плодились в начале 90-х, как грибы после дождя. Вместе же перешли в ВСЗ и, несмотря на солидную разницу в возрасте, дружили. — Все давно готово, Катенька, — не поднимая головы успокоила Мария Ивановна. — Хорошо, что я еще вчера сделала Дудинцева. Майков уже поменял текст, вот снова проверяю. — Ой, что будет, что будет, — вздохнула она. За спиной послышалось бурчание ответсека виоцека Майкова, хмурого здоровяка с лохматыми бровями и грозным басом. Из-за недружелюбного внешнего вида его многие побаивались, особенно новички и особенно при первом знакомстве. Однако стоило узнать Леню ближе, как становилось ясно. Добрее человека не сыскать. И поможет, и подскажет, и подвезет куда надо без лишних просьб. А уж о его умении сверстать газетные страницы целые легенды ходили. Струсила, пробубнил у коризнина Майков. На тебя это не похоже. Если хочешь знать мое мнение, то классная статья получилась. Я редко во что вникаю, когда работаю, но за этот материал... «Я бы тебя на соискание какой-нибудь премии выдвинул». «Готово!» — обрадовал его корректор, и он тут же скрылся за дверью. «Господи, Катенька!» Внимательно всмотревшись в лицо Проскурины, всплеснула она руками. «Веня рассказал, что на тебя напали, и избили, но не Нет. до такой же степени». — Что ж творится на наших улицах? С этим безобразием надо немедленно разобраться, наказать. Уже разбираются Мария Ивановна. — Девочка моя, тебе ж, наверное, больно, да? А как это случилось? — Вы извините, но об этом после. Не чувствуя сил и желания делиться подробностями дневного инцидента, как можно мягче отказала Катя. Сначала. Разберемся с номером. Взглянув на редакционные часы на стене, она прошла к рабочему месту и устала, опустилась в вертящееся кресло. Скользнув взглядом по выключенному монитору, клавиатуре, разноцветным папкам, она остановилась на фотографии в стеклянной рамке. Счастливая семейная пара во время последнего отпуска. А ведь... Параллельно с этим существовала и Анастасия Сергеевна. И сразу из аэропорта в тот день он, скорее всего, понесся к ней. Всматриваясь в улыбающееся лицо Виталика, припомнила она. Я осталась дома разбирать чемоданы, а он позвонил кому-то и умчался якобы на работу. У меня даже мысли никакой не возникло. М -м Глуп доверчивая баба. И ведь как странно. Вот сейчас думаю, вспоминаю, А на душе полный штиль. Правду говорят. Клин клином вышибают. Видно, не зря мне сегодня врезали. Нейтрализовали душевную боль, Болью физической, И одним махом решили Такой непростой вопрос. Это такая анестезия чувств, желаний, переживаний. Да еще вот Сосновская. Да что ж Майков так долго возится? С нетерпением бросила она взгляд на электронные часы. Я поехал в дом печати. Наконец возник он у ее стола, положил папку, не торопясь застегнул на куртке молнию, поднял воротник и достал из кармана перчатки. Не горюй. А Трощенко удалось договориться и перенести время сдачи номера. Он уже там, ждет меня. Я с тобой, подхватила Катя. — и еще чего. С такой физиономией только имидж газеты портить. Подхватив папку, категорически отказал Леня. — И с Трощенко тебе нечего лишний раз встречаться. Вам и так завтра по первое число от Жорж Сан достанется. А если по правде, жаль. Что ты решила поменять статью? Вздохнул он и повернулся к выходу. Ладно. Сдамся, отзвонюсь.